Мы добрались до четвёртого этажа. Я остановилась, и пока остальные заходили внутрь, проверила, не грозит ли опасность сверху. Я обратила внимание, насколько не по себе канарейки. Состояние призрачного сталкера понять не удалось. Она прошла сквозь стену рядом с дверью, сохраняя призрачную форму. Луна и Окова были напряжены, будто в ожидании боя, но достаточно уверены в себе, чтобы пойти первыми. Голем Рейчел и Чертёнок, похоже, чувствовали себя в своей стихии и немного задержались, пропуская Кейпа Фегаса вперёд. «Ты знаешь, что делаешь?» – прошептал Голем, оказавшись рядом со мной. Я кивнула. «В основном. на следить за тылом. Сын. Они.» – сказала я. «И да, я знаю, что Леонид меня слышит, и я знаю, что Сатира остальные получают от него подсказки. Но у них есть какие-то вторичные цели, и нужно следить, не попробуют ли они что-нибудь провернуть. Даже зная, что мы в курсе того, что они хотят что-то провернуть». Окружающие кивнули. «Когда мы заходили на четвертый этаж...» Перед нами появились четыре копии хранительницы. Они двигали головами не совсем синхронно, по очереди. Только на третьей-четвёртой я поняла, что это за движение. Они поднимали головы, чтобы посмотреть наверх. "Я знаю, дорогуша", сказал сатир. "Насколько близко?" Они не ответили, вместо этого они исчезли. Сначала одна пара, потом оставшиеся. "Второй этаж", сказал сатир. "Сю не торопятся спускаться. Почему?" Ответила я. Было слишком тихо. Если бы Сэн захотел, он бы добрался до сюда за одну секунду. Мы двинулись через четвёртый этаж. Сатир шёл впереди. Камеры здесь были многократно усилены. Каждая стояла отдельно, а между ними было достаточно свободного места, что там могла развернуться грузовая фура. Помещение освещалось прожекторами, направленными на камеры. Остальное пространство оставалось тёмным. Без трикос-ретрансляторов моя сила не достигла бы края помещения. Полкилометра шириной. Пяти метров до потолка. Свет мигал сильнее, чем наверху или в лестничных колодцах, хотя эти камеры, похоже, имели запасной источник питания. Свет мигнул, погас. Сразу же зажглись тускло-красные огни, потом снова включились прожекторы. Освещение переключалось между тремя режимами без какого-либо видимого ритма или причины. «Почему?» — повторил статир мой вопрос. Я перевела на него внимание. «А ты как думаешь, почему он медлит?» «Понятнее не стало». «Сказала я». «Но логика несложная», — сказал сатир. «Чего тут много? Кейпов?» — спросил Голем. «Кейпов? Да. Но кейпов в других местах хватало. Очень может быть, что он задерживается, потому что рвёт их на куски, но... Столько времени?» «Нет. Чего ещё много?» «Или если сформулировать точнее, каких именно кейпов здесь много и которых было мало на поле боя?» «У меня ощущение, что ты уже знаешь ответ», — сказала я. Он кивнул. Его шлем с козлиными рогами сначала наклонился, потом поднялся. Свет снова погас, потом зажегся красным. «Случай 53», — ответил Голем на вопрос. «Именно», — сказал сатир. «Если хочешь, можешь продолжить мысль. В чём тут дело? Считается, что сын — источник всех сил, так? Чем для него являются девианты? Если мы воспринимаем их как изуродованных людей, то для него они... Изуродованные силы?» ответила Акова. «Или... Что не для него? Изуродованное потомство? Что-то мерзкое!» Заговорила призрачный сталкер в первый раз с того момента, как мы разделились для бегства из камеры. «Сломанное. Неправильное. Отвратительное. Повреждённое. Ни один родитель не захочет смириться с тем фактом, что его дети оказались незавершенными». Сфера, которую чертёнок держала под мышкой, немного дёрнулась. «Ого!» сказала Акова. «Не слишком ли круто обобщаешь? Скажи мне, что я не права!» Сказала призрачный сталкер и взглянула на сатира. «Я права. Котел создал этих... Э... девиантов, как орудия психологической борьбы. Практически наверняка в том числе», — сказал сатир. В его голосе звучали нутки одобрения. «Это психологическое давление. Призрачный сталкер, так?» Призрачный сталкер кивнула. «Да, я слышал о тебе. Но есть и другие моменты». Некоторые биологические виды, в основном чья-то добыча, пытаясь запугать хищников, распространяют свой запах по обширной территории. «Мне нравится эта аналогия», — заметила призрачный сталкер. «Ага», — ответил он безразлично. «Вот почему котёл использовал этих девиантов в качестве сильного источника нашего метафорического запаха. Они разбрасывали их по всему миру. По тому самому миру, где наиболее активно действует котёл где обитает Сен. Вот почему он потерял возможность их вынюхать». «Конечно, это работает только если девиант не привлекает особого внимания, либо спокоен по натуре и не поднимает головы, либо настолько опасен, что свидетелей не остаётся». Я бросила взгляд на сферу, что держала в руках чертёнок. Её обитательница, по всей видимости, относилась ко второй категории. «Звучит логично», — сказала я и посмотрела на призрачного сталкера. Она поддалась на манипуляцию сатира. Я собиралась отслеживать подобные вещи, но сейчас никто даже не пытался это скрыть. Они действовали настойчиво и совершенно открыто, и, видимо, обычно у них это срабатывало, потому что сработало уже сейчас. Они находили подход, зацепку, возможно, иногда действовали тоньше, а иногда, возможно, просто использовали, что получалось. И это всё делалось полностью контролируемо, управляемо на таком уровне, что я не могла сделать им замечание так, чтобы не показаться излишне конфликтной. Само по себе ничего страшного, но мы оказались бы в неудобном положении. Не хотелось бы, чтобы посреди нашего выяснения отношений внезапно появился сын. Судя по отчётам, кейп котла замечали реакцию сына. Он приостанавливался, на секунду нарушал рисунок атаки, некоторые даже отчётливо ощущали его отвращение. Сильнее всего это проявлялось мощными кейпами котла, с девиантами ещё сильней. А если эффект растёт так, как надеется котёл, то самые необычные девианты смогут дать наилучший результат, что приведёт к тому, что их силы смогут на нём сработать. «Все это довольно логично», — сказала я. «Возможно, они и правда служат дымовой завесой. Вот только в этой гипотезе есть дыра». «Есть», — согласился Сатир. «Он может одним ударом уничтожить их всех», — сказала Голем, первый кто сообразил. «Если захочет, он может стрелять по ним даже сквозь перекрытие. «Совершенно верно», — сказал Сатир. «Ты знаешь, почему он так не поступает?» — спросила я. «Несколько предположений, не более того». — сказал сатир. — А они только что нашли способ скомбинировать силы. Пробиваются сквозь колонну даже быстрее, чем я думал. Бежать не нужно, но давайте немного ускоримся. Мы зашигали быстрее. — Он на третьем этаже, — сказал сатир. — Над нами. — Откуда ты знаешь? — спросила призричный сталкер. — Хранительница? Мы уже пересекались, когда выполняли задание для нашего доброго доктора. Думаю, ей даже нравлюсь. Я не заметила хранительницу но если она появилась совсем ненадолго, не знаю, могли ли насекомые её ощутить. «А что на третьем этаже?» — спросил цветочек. «Не, там не было. Те, что с именами. Все кейпы достаточно интересные, чтобы оставить их и исследовать. Остались немногие. Думаю, они заморозили этот проект и решили сфокусироваться на других подходах. Остались немногие. Значит, почти никого между сыном и, и это если группа сатира не лжёт. Сейчас я уже меньше доверял их словам. «Сын, возможно, наверху, а кто же внизу?» «А что с доктором?» Спросила я. «Эо, спроси!» Ответил он и показал на чертёнка. Я посмотрела на неё, но та пожалла плечами. «В сфере!» Пояснил сатир. «Внизу есть кнопка. Если нажать, можно вращать полусферы. Только против часовой стрелки, пожалуйста. По часовой откроет сферу, а я не хочу умирать». Чертёнок посмотрела на меня. «Давай!» Сказала я. Чертёнок повернула сферу. «Наконец-то свежий воздух», — сказала девушка внутри. У неё был тихий голос, как у застенчивой библиотекаршей на вечеринке или как у дочери священника в компании парней. «Света?» — спросила я. «Мы виделись на нефтяной платформе. Известная так же, как Гаротта», — сказал сатир. «Единственная причина, по которой СКП её не убила, это то, что убить её довольно тяжело. Впечатляющее число жертв». «Не говори так!» «Она была в первой группе нападавших», — продолжил сатир, не обращая на неё внимания. «Они напали на доктора и начали весь этот бардак». «Я слышала всё, что вы говорили», — сказала девушка. «Только на длинном слове «говорили» я заметила в её голосе дребезжание. Возможно, поэтому она так тихо говорит». «Кто с доктором?» — спросила я. Уже было видно вторая лестница. Когда всё пошло на перекосяк. «Я, Сталевар, Кирпич, Добрый Великан и ещё шестеро сменили сторону и стали её защищать. От меня было мало пользы». Она умолкла. Прошла секунда. «Нужна ещё немного информации», — сказал Сатир. «Мне больно», — сказала она, и в голосе её прозвучали жалобные нотки. Она больше напоминала канарейку, чем призрачного сталкера, не слишком подходящий голос для убийцы. «Потерпишь», — сказал Сатир. «Сын приближается». «Нам надо знать, что нас ожидает». Кирпич забрал того паренька, которого блеск о стену. А там были ясновидец, раненый привратник, доктор. Кирпич, магнат и монстр прошли внутрь. Остальных подстрелили на лестнице. Ну, там был мужчина в очках и пять подростков, очень похожих на него, только без очков. Довольно обычные. «Александрия». Сатир хмыкнул и посмотрел наверх. В тот же момент уже в нацотый раз погас свет но аварийное освещение не загорелось. Я почувствовала, как наша команда, призрачный сталкер, канарейка и лун, сомкнули ряды. «Шелкопряд?» — спросил сатир, он разделился на два. Медленный, склеский процесс вырос набух, отделился и стал формировать черты. Почти сразу появились руки и ноги, затем начали проявляться мелкие детали. У его копии не было шлема, но она медленно изменялась, воспроизводя костюм оригинала. «Если продолжишь, мне придётся напасть», — сказала я. «Что он делает?» — спросила канарейка. В её голосе звучала паника. «Разделяется», — ответила я, мысленно накричав на неё, чтобы она взяла уже себя наконец в руки. Сатир создал ещё один вырост, явно собираясь выпустить ещё одного двойника. «Сатир», — обратилась я к нему. «Я перефразирую. Если что-то копию, я нападу». «Он не может остановиться, когда начал» сказала Цветочек. «Это один из недостатков его силы». «Я тебе не верю», сказала я. «Так что попробуй убедить меня, иначе, если я ошибаюсь, у сатира есть пять секунд, чтобы научиться отменять копии». Выраст перестал увеличиваться и начал погружаться в сатира. «Нам надо поговорить, шелкопряд», сказал сатир, все еще искаженный поглощаемой массой. «Почему всегда надо поговорить именно с шелкопряд?» заговорила чертёнок. Никогда не. Нам надо поговорить, Рейчел. Заткнись, дура, так разнёсся сатир. Сейчас нет времени для идиотизма. Дура? Идиотизма?